Глава 13. 13. Второй день в пути. Ощущения малоприятные. Зубы тусклые и жёлтые, именно по ощущениям. Мышцы уже не такие упругие. Я не могу жить брюнетом. Мне нужен свет прожекторов, пусть на минутку, пусть даже на полминутки. Я очень стараюсь этого не показывать, но я начинаю разваливаться. Мы в Dallas, штат Техас, размышляем насчёт половины Уилмингтонской виллы с имитацией плиточного покрытия на кухонных столах и биде в хозяйской ванной. Там нет спальни, зато есть специальное помещение для стирки и сушки белья со стиральной машиной и сушкой в комплекте. Разумеется, там нет воды, электричества и телефона. Бытовая техника на кухне вся миндального цвета. Камина нет, зато шторы на окнах в столовой свисают до самого пола. Мы уже посмотрели столько домов, я даже точно не помню сколько, домов с газовыми каминами, домов с мебелью в провинциальном французском стиле со стеклянными кофейными столиками и световыми дорожками. Закат разливается красным и золотым по плоскому техасскому горизонту. Мы на стоянке грузовиков, сразу за городом. Я хотел выбрать дом с тремя отдельными спальнями, но без кухни. Адам хотел дом, где было всего две спальни, одна кухня и не было ванной. Времени не остается. Солнце уже почти село, и дальнобойщики скоро начнут выезжать. Меня знобит, я весь покрылся испариной. У меня все болит, даже блондинистые корни волос. Я опускаюсь на гравий и начинаю отжиматься прямо здесь на стоянке. Потом переворачиваюсь на спину и качаю пресс судорожными рывками. Подкожный жир уже начинает откладываться. Брюшные мышцы теряют рельефность. Грудные мышцы уже потихонечку провисают. Мне нужен крем для автозагара. Мне нужно в солярий. Всего 5 минут, умоляю я Дама и Fertility. Прежде чем мы поедем дальше, отпустите меня в солярий на 10 минут. Не получится, братец, говорит Адам. ФБР наблюдает за всеми спортивными клубами, и соляриями, и магазинами здоровой пищи на всём среднем западе. Прошло всего-то 2 дня, а меня уже натурально тошнит от пережаренной жирной еды, что подают в придорожных закусочных на стоянках для грузовиков. Я хочу сельдерея, я хочу золотистой фасоли, я хочу овсяных отрубей, богатых клетчаткой. коричневого риса и чего-нибудь мачугонного. Вот оно началось, говорит Фертилите глядя на Адама. То, о чём я тебе говорила. Надо его где-нибудь запереть на время, где-нибудь в одном месте, а то у него ломка, синдром отвыкания от всеобщего внимания. Они запихивают меня в особняк Degance как раз в тот момент, когда водитель включает двигатель. Тащут меня в дальнюю спальню, где есть только огромный матрас на полу и средиземноморский комод с большим зеркалом. Я слышу, как они возятся за дверью, придвигают к двери тяжёлую мебель в средиземноморском стиле: диваны, боковые столики, лампы в виде старинных винных бутылей, музыкальный центр и высокие барные табуреты. Тихас проносится мимо в сумерках за окном спальни. За окном пролетает знак: Oklahoma City 250 миль. Спальня дрожит и трясётся. Крошечные жёлтые цветочки подрагивают на обоях так, что уже очень скоро меня начинает тошнить. В каком бы углу я ни встал, я всё равно вижу своё отражение в зеркале. Без ежедневной порции ультрафиолета моя кожа становится бледно-белой. Может быть, это только моё воспалённое воображение, но у меня кажется, зуб шатается. Я очень стараюсь не паниковать. Я снимаю рубашку и пристально изучаю себя в зеркале на предмет повреждений и поломок. Встаю боком к зеркалу и втягиваю живот. Мне сейчас очень бы не помешала хорошая доза дуротестона или анавара или декаджуробалина. При моём новом цвете волос лицо кажется бледным, бесцветным, Словно поленившим. Последняя операция на веках прошла не очень успешно, и у меня под глазами уже показались мешки. Судя по ощущениям, волосы скоро начнут выпадать. Я встаю спиной к зеркалу и оборачиваюсь назад. Не полезли ли волосы на спине? За окном пролетает знак: грунтовая обочина. Остатки крема для автозагара спеклись в уголках глаз, в морщинках у рта и на лбу. Я пытаюсь вздремнуть, сдирая с матраса полиэтиленовую обёртку, разрывая её ногтями. За окном пролетает знак: "Автомобили на низкой скорости перестраивайтесь в правый ряд". Раздаётся стук в дверь. "Хочешь чизбургер?" говорит Fertility сквозь закрытую дверь и баррикаду из мебели. Я кричу ей в ответ, что я не хочу этот жирный и поганый чизбургер. Тебе нужно есть сахар, жиры и соль, пока ты не вернёшься к нормальному состоянию, говорит Fertility. Это для твоего же блага. Я кричу ей в ответ, что мне нужно сделать восковую эпиляцию по всему телу, и мне нужен мусс для волос. Я бью в дверь кулаками. Мне нужен хороший спортивный зал, 2 часа напряжённых занятий. Мне нужно подняться на 300-й этаж на лестничном тренажёре. Fertility говорит: "Всё с тобой будет в порядке". Она меня убивает. Мы тебе жизнь спасаем. У меня в организме скопилась жидкость. У меня плечи теряют форму. У меня мешки под глазами. Мне нужен хотя бы маскирующий карандаш. У меня зубы шатаются. Мне надо штифты закрепить. Мне нужен мой диетолог. Позвоните моему ортодонту. У меня дряблые икры. Я дам тебе всё, что захочешь. Я дам тебе денег. Fertility говорит, у тебя нет денег. Я знаменит Ты сейчас в розыске по обвинению в массовых убийствах. Пусть они с Адамом достанут мне мачегонное на следующей остановке, говорит Fertility. Мы тебе купим двойной эспрессо с обезжиренным молоком. Этого мало. В тюрьме у тебя и того не будет. Нет, говорю я. Давай разберёмся. В тюрьме есть спортзал. Там пускают гулять, так что какое-то время я буду на солнце. В тюрьме должны быть какие-нибудь тренажёры, хотя бы доски для пресса и свой чёрный рынок. Может быть, там мне удастся достать винстрол. Я говорю: "Выпусти меня отсюда, открой дверь". "Не открою, пока ты не начнёшь мыслить здраво". "Я хочу в тюрьму". В тюрьме, помимо прочего, есть и электрический стул. Ничего, я готов рискнуть, но тебя могут убить. Вот и славно. Мне нужно снова быть в центре внимания, хотя бы ещё один раз. Ну да, если ты попадёшь в тюрьму, ты точно станешь центром внимания. Мне нужен увлажняющий крем. Мне нужно, чтобы меня постоянно фотографировали. Я не такой, как обычные люди. Я просто не выживу, если у меня не будут брать интервью. Я могу жить только в естественной среде обитания, перед телекамерой. Мне нужно ездить по всей стране и давать автографы. Я пока оставляю тебя одного, говорит Фертилите через дверь. Тебе нужно время, чтобы прийти в себя. Я не могу быть как все. Воспринимай это всё как мою прекрасную леди или Пигмалион, только наоборот. Пигмалион пьеса Бернарда Шоу про знаменитого профессора, который заключает пари со своим другом, что сможет обучить безграмотную заморашку уличную цветочницу правильной речи и высокосветским манерам и выдать её за настоящую леди. Моя прекрасная леди фильм режиссёра Джорджа Кью Корснятай в 1964 году, одна из самых знаменитых музыкальных комедий, была номинирована на 11 премий "Оскар" и получила 8 из них, в том числе и в номинации лучший фильм